Артуан. Спускающаяся по лестнице Тиерина выглядела настоящей герцогиней. Нет, в роскошном платье изумительного пурпурного оттенка она выглядела королевой. Только слепой и глупый дракон мог этого не заметить в ней, и он заметил, всегда замечал, пока она работала на него с ним. В сердце кольнуло, когда Артуан понял, что Тьерина теперь не будет рядом, в академии, в городе, даже в стране. Она не будет встречать его с улыбкой, даже когда он является на работу не в духе, не станет с ним спорить по поводу каких-то студентов или других административных вопросов, не будет отправлять его потенциальных невест изучать целительские специальности. Не будет всего этого. От осознания этого хотелось завыть, как тот оборотень на конкурсе. Глупо думать об этом. Но Артуан думал, чтобы не сойти с ума от предстоящей разлуки с парой. Спасала только многолетняя привычка держать лицо, и то он не был уверен, что сейчас выглядит невозмутимо. Ему был важен ответ Тиерины, ее согласие поговорить. От этого и этого разговора зависело всё. Как ни странно, именно Фабиан подтолкнул его пару к их беседе. Он просто ушел, оставив Тиерину в обществе Артуана, чем тот собирался нагло воспользоваться. Ректор предложил девушке руку, и они двинулись через толпу, наслаждающихся прекрасным вечером. Артуан предпочел бы сегодня танцевать со своей парой, а не доказывать, что с ним ей будет лучше, но если выбирать, то лучше быть с ней, чем без неё. Оказалось, это не единственная его проблема — найти нужные слова. Кронский дворец по случаю встречи Нового года был просто переполнен гостями и обслуживающим персоналом, поэтому куда бы они ни сворачивали, нигде не могли найти комнату или нишу для приватного разговора. Свидетелей им, конечно же, были нужны еще меньше. Артуан почти отчаялся, а затем через балконные двери увидел выход в заснеженный парк. «Принесите для герцогини верхнюю одежду», — приказал он пробегающему мимо Лакею. «Я могу согреть себя с помощью пламени», — запротестовала Тьерина. «Я знаю, но пока ты учишься его контролировать, мне бы не хотелось, чтобы ты случайно замерзла. Она посмотрела на него как-то странно, но больше не спорила. Пока не спорила. Лакей притащил не только меховую накидку для неё, но и зачем-то пальто для него. Но Артуану уже было все равно. Он буквально жаждал оказаться с Тиериной наедине. По парку ожидаемо тоже гуляли гости, но здесь их было значительно меньше. Возможно, потому что по аллеям не бегали слуги с закусками и игристым в бокалах. Поэтому они смогли нырнуть и на одну из дорожек, идущую между елей, и выиграть для себя немного уединения. Но когда наступило время говорить, слова будто бы застряли у него в горле. Разве может что-то перекрыть его искренность там, в лесу, когда он бросился к ней, падающей с неба? Тогда Тирина была подавлена, она плакала, сейчас же она была серьезной и отстраненной, но это по-прежнему была она, и она ждала, что он скажет. В этой сказочной обстановке не хотелось говорить, хотелось слизывать снежинки с ее губ. Артуан никогда не был романтиком, но сейчас понял, что ничего более романтичного в жизни не видел. Я, наверное, проклят, раз моя лучшая помощница снова выбирает брак вместо работы со мной. Ректор хотел пошутить, но получилось серьёзно и как-то с претензией, что ли. Артуан поспешил исправить свою грубость, прокашлялся и решил, что гоблинам эти заготовленные речи он скажет все как есть, то, что у него на душе и на сердце. «Не выбираю», — перебила его Тьерина. «Брака не будет. Я не собираюсь выходить замуж за Фабиана. Он влюблён в другую». Эйфория от новости настолько обескуражила ректора, поэтому вместо радости он подтвердил «Сабрину». Она прищурилась. Откуда ты знаешь? Потому что они пара. Это притяжение очень сложно игнорировать. Откуда ты знаешь про их парность? Прочитал в ее мыслях, пожал плечами Артуан. Я уже решила, что она сама призналась, вздохнула Тиерина. Брина, не настолько бесчувственная, как тебе хочется думать, вступился за кузину Артуан. Когда все раскрылось, она плакала на моем плече. Фабиан считает иначе. Это она разрушила их отношения. «Да не может у них быть никаких отношений», — отрезал ректор. «Они первые претенденты на престол своих королевств и смогут быть вместе, только если Алузия объединится с Кристаном». «А у нас, значит, может?» — разозлилась Тирина. «Я герцогиня из Кристана, ты герцог из Алузии. Между нами граница и наши обязательства, как глав рода. Артуан мог прямо сейчас предложить ей стать герцогиней из Алузии. Красиво падающие снежинки и вся обстановка вокруг только благоволели этому, но чувствовал, что его с таким предложением пошлют обратно в Алузию. Раздавшийся из-за треск привлек внимание дракона. Он вскинул голову и рассмотрел убегающего мужчину с зажатым в кулаке бананом. Артуан считал его мысли в одно мгновение. Это был журналист, который получил уникальный компромат на герцогиню Нодерскую, принца Фламинского и принцессу Алузийскую. Следующей ментальной волной представителя прессы сбило с ног и унесло в ближайший сугроб. Его банан подобрал подошедший ректор, подобрал и сжал в руке, раскрошив дорогую игрушку. «Возвращайся домой», — приказал ему дракон. «Ты ничего сегодня не видел?» только разбил свой артефакт. Журналист как марионетка поднялся и поплёлся в сторону дворца. По-хорошему нужно было сдать его королевской страже, но Артуану пришлось бы многое объяснить, например, почему он использовал на подданном кристалла вмешательство в психику девятого уровня. «Зачем ты это сделал?» — спросила приблизившаяся Тьерина. «Твоя репутация могла пострадать». Она резко отвернулась, как там, в лесу. Только на этот раз они были одни, и он не собирался отступать. Артуан шагнул к ней, обнимая за плечи, и надеясь, что в кустах не сидит еще десять папарацци. Если всех ловить, они так и не смогут поговорить нормально. Ее плечи напряглись, но девушка не отшатнулась от него, не вывернулась из этих объятий. Артуан же понял, что дуреет от ее аромата, от прикосновений к ней. «Его вело, и это было так не вовремя. Сейчас ему нужна была трезвая голова, как никогда». «Почему ты согласилась на эту помолвку, Тьерина?» «Не было никакой помолвки», — хрипло призналась она. «Это был способ позлить Брину. И немного меня, и немного тебя», — кивнула она. «Это всё меняет», — оживился ректор. «Ты меня любишь». Тьерина ахнула и резко обернулась, «Снова копаетесь в моей голове, господин ректор?» «Нет», — опешил Артуан, — «я не слышу твоих мыслей, очевидно, из-за родовой магии Нодорских». Это была правда. Сначала Тьеррина носила артефакт, а с момента происшествия на конкурсе он ни разу не услышал ее мысли. Она стала для него загадкой, и даже парность ни капли в этом не помогла. На ее щеке плеснул румянец, когда Тиерина осознала, что выдала себя с головой, а дракон Артуана радостно забил хвостом в мыслях, выполняя брачный танец. Одно дело догадываться, что он не безразличен своей паре, совсем другое услышать из ее уст.